«Быть бессмертным». «Я там чуть не обделался». «Нет, серьезно. У меня с тех пор клаустрофобия». «Значит, представьте. Лежу я в очень узком пещерном тоннеле, в котором передвигаться можно только ползком на локтях. Шлемом потолок царапаю. И тут этот засранец я отсалютовал бокалом пивонику, который в ответ улыбнулся и немедленно стал невообразимо похож на Конора. Кричит. «Надо возвращаться, тут слишком узко!» Я, конечно, пытаюсь последовать его совету. И тут понимаю, что не могу двигаться назад, только вперед. Буквально бурля радостью и восторгом человека, который пережил нечто по-настоящему страшное и теперь может рассказать свою историю, я вещал перед друзьями в баре студенческого союза. Мне было 19, и я жил на всю катушку. Длинные до плеч волосы за долгие летние и осенние дни, проведенные на свежем воздухе, выгорели. Кожа покрылась загаром. На встречу я пришел в белой футболке и обтягивающих, как вторая кожа, джинсах, заправленных в ковбойские сапоги. Их четверо моих друзей оценили бы, загляни кто под стол. Образ в духе Джеймса Дина. Вот только на самом деле я вдохновлялся моим ковбоем из автобуса, Брэдом. «Но никто почему не застрял?» — спросил Джон, опередивший нас на целую пинту. «Часть лета мы провели вместе, готовясь к получению лицензии на безмоторные полеты на аэродроме Лашима. «Потому что он размером с чертова крота, идиот!» — вмешался Бастер. Он был на год меня старше, доучивался на инженера-электрика и, кажется, решил отметить приближение выпускных экзаменов тем, что в каждое предложение вворачивало ругательство. Как-то раз мы с ним выбрались после целого дня тренировок на крыло легкого самолета. Спрыгнули и начали, как и полагается, громко отсчитывать пять секунд, чтобы понять, понадобится ли в этом прыжке болтавшийся на груди запасной парашют. Бастер единственный из всех орал. «Нахрен раз!» «Нахрен два!» «Пока на «нахрен пять!» К облегчению собравшихся внизу зрителей, его парашют не раскрылся. «Да пошел ты!» — отмахнулся Ник, снова расплываясь в милейшей улыбке. «Ты не забывай, я тогда еще и замерз страшно, потому что нам пришлось плыть через зумф. Это еще что?» «Затопленный тоннель. Делаешь глубокий вдох, переплываешь и вылезаешь на другой стороне», — объяснил Ник, опытный спелеолог. Вода там ледяная в любое время года. Так как вы выбрались? Джону явно было интересно, хотя интерес этот во многом был обусловлен количеством выпитого. К счастью, в тот самый миг юный Ник испустил мощную струю метана. Все вокруг немедленно разразились безудержным детским смехом. Это от беспокойства за тебя, вдруг ты застрял. Немедленно внес ясность ник. Тут-то я и забеспокоился ведь ты превратился в потенциально взрывоопасное устройство. Одна искра, и на нас обрушился бы весь тоннель. «Так, а выбрались-то вы как?» – переспросил Джон. Перед лицом явной и несомненной опасности я просто задержал дыхание и поспешно эвакуировался к черту. Все рассмеялись и сделали еще погладку пива, хотя заключительный аккорд моей истории был целиком и полностью фальшивым. За бровадой мне удалось скрыть, как я себя чувствовал на самом деле. А реальность была такова. Застряв в практически полной темноте под тоннами камня, перегораживая Нику путь к спасению, и понимая, что никто не вытянет меня сзади за ноги, я окаменел. Впервые в жизни на меня навалилась клаустрофобия, и я почувствовал непреодолимый животный страх. Впервые в жизни ощутил, как поднимается внутри волна паники. Казалось, будто мне в череп залили кипящую воду. Я стремительно терял контроль над ситуацией. Но мою рацию боролась за свои права. Положение серьезное. Если поддаться панике, оно станет опасным. За несколько лет до этого инцидента я едва не погиб от удара током. Тогда я остался в школе один. Все уже разошлись. А обе мои руки из-за неисправной проводки оказались прикованы напрямую к центральной электросети Лондона. Пошевелиться я не мог. И не столько боялся неминуемой смерти, сколько был удивлен ее приходом. Зрение мое уже схлопывалось до инопланетного черного туннеля, а в голове вертелась только одна мысль. Меня убьет попытка поменять лампочку. Я вложил последние силы в том, чтобы заставить светильник раскачиваться все сильнее, стараясь вывести его из равновесия. Он начал падать в момент, когда я все-таки потерял сознание. Итак, в тот раз я выкрутился, верно? Сейчас тоже смогу. Спустя пару мгновений мне стало спокойнее. Отнесись к этому, как к обычной задаче, — приказал я себе. Успокойся. Выброси из головы все лишнее. Запрячь панику поглубже. Я должен был придумать способ выбраться из-за подни. Помню, как начал концентрироваться на проблеме. К сожалению, именно в тот момент, когда я почти достиг своей цели, Ник достаточно громко пустил ветры. Сказалось ли то, что он пытался пятиться, или просто туннель буквально давился со всех сторон, я не знал. Но эта часть истории была правдива до боли. Не буду врать, будто от его газов содрогнулся весь подземный лабиринт. Но в могильной тишине нашего каменного гроба звук показался очень громким. «Прости». Я вернулся к попыткам сосредоточиться. Пытался извиваться. Не помогло. Попытался вытолкнуть себя назад локтями. Тоже не вышло. В отчаянии я прибег к сложной комбинации из трех движений сразу. Отталкивался локтями, тянулся носками ботинок и изгибался всем телом. И, наконец, слегка сдвинулся с места. Сработало. Облегчение. Надежда. После этого задача состояла только в том, чтобы повторить нужное упражнение примерно пару сотен раз, и клаустрофобия уступила место свободе. «Однако», — сказал Ник, выбираясь из прохода за мной, — «это оказалось проще, чем я думал». Стряхнув воспоминания, я вернулся мыслями в бар. Но если серьезно, в кои-то веки Бастер и правда не шутил. Это было охренительно опасно. Вы, черт подери, могли умереть? Мне не могли, отмахнулся красавчик Тав. Это была его первая реплика в нашем разговоре, и он со своим валийским акцентом практически пропел ее. Тав был на два года старше меня, работал над магистерской по геологии. Это впечатляло, особенно если принять во внимание, что он единственный во всей своей семье вообще добрался до университета. Мы отлично ладили. Я уже видел, как Питер пытается умереть, продолжил тем временем Таф. У него и тогда не вышло. Понимаете, он просто не может проникнуться необходимым настроением. Вечно настаивает на том, чтобы встать и идти дальше. Он уже рассказывал эту историю, но я не могу вспомнить, присутствовал ли при этом кто-то из сидящих за столом. Ты про случай во Франции, уточнил Джон. Ага? Мы катались на лыжах во французских Пиренеях. Снега там почти не было, но это уже другая история. И решили сходить в дневной поход к горному перевалу. Высоко-высоко над долиной, слово «долина» в его исполнении звучало чрезвычайно сексуально. Мы остановились насладиться видом. И тут Питер решил продемонстрировать свои таланты в глиссировании. «Что за чертовщина это ваше глиссирование?» поинтересовался Бастер с несвойственным ему исследовательским любопытством. «Способ быстро скатываться по склону. Я обычно наклоняюсь, переношу вес на одну ногу и использую ее как лыжу», пояснил я, помогая ему сориентироваться. «По-моему, исключительно идиотское решение, но ты давай дальше». Бастер перевел взгляд на Таффе, и тот продолжил. Итак, Питер скатывается вниз. Глиссирование ему и правда удается неплохо. Я наблюдаю за ним и думаю, склон чуть крутоват, да ну и пофиг. Постепенно он ускоряется, и я уже думаю, чуть быстровато катит, да ну и пофиг. А потом Питер вылетает на участок снега, который выглядит слишком уж блестящим. Его закручивает, и мы понимаем, что это лед. И я думаю, все, приехали. Кругом все захихикали. та держал в напряжении даже нас с Джоном. Хотя мы-то узнали, чем все закончилось. И вот представьте, Питер катится вниз все быстрее и быстрее, совершенно не по своей воле. А я впервые осознаю, что несет его напрямик к обрыву. Мы находились на хорошем таком утесе. Падать пришлось бы несколько километров. Так что мысли мои в тот момент были уже совершенно нецензурными. И вот следом меня посещает еще одно озарение. Можно не волноваться, что Питер грохнется. Он размажет голову о скалу на краю обрыва за несколько секунд до того, как полетит вниз. — Да уж, хренотень хренове некуда, — бормочет Бастер. — Прошла еще секунда, — продолжал Тав. И, клянусь, его голова встретилась со скалой на полном ходу. А это была настоящая скала, а не какой-нибудь камешек. И так его голову и тело с ней подбросило в воздух, и развернуло на 90 градусов, так что он еще пару секунд скользил боком до края утеса, на котором, как в чертовом кино, просто взял и остановился. Зуб даю. Его от края отделяло метра полтора. И я подумал. Какая ирония. Он же все равно уже умер от удара. И тут Питер, мать его, встал на ноги и мне помахал. Двое слушателей отнеслись к истории с недоверием. Еще двое встретили финал понимающими улыбками. Поэтому Тафу пришлось объяснить, как мне удалось обмануть смерть. В тот день, я сам понятия не имею, что чуть не раскрошил себе череп, вздохнул с облегчением. Меня все-таки не вынесло с утеса куда-нибудь в космос. А потом принялся карабкаться обратно вверх по склону к друзьям. Они, в свою очередь, устремились вниз. Мне это показалось странным, но очень милым порывом. Встретились мы, когда я едва преодолел четверть маршрута. Меня обругали, на чем свет стоит. Обняли, пожали руку, заставили развернуться обратно и отправиться исследовать место, где я умер. Точнее, не умер, причем благодаря простейшим законам физики. И удачи, конечно. Если смотреть сбоку, вдоль края скалы можно было разглядеть нанесенный ветром сугроб, небольшой, создавший идеальный лыжный скат. Когда я вылетел на край головой вперед, меня вынесло на этот участок и подбросило в воздух. Сначала голову, а потом все остальное. Я только и почувствовал, что пару лишних ухабов. «Тебе очень повезло, иначе врачам пришлось бы собирать нового тебя, более сильного, более быстрого». Ник попытался произнести фразу из человека на 6 миллионов долларов с американским акцентом. «У нас для этого есть чертовы технологии», — завершил цитату Бастер. «Кстати, о технологиях. Я хотел задать этот вопрос с тех самых пор, как мы вышли со «Звездных войн» еще в прошлом году. Только я ломаю голову над тем, как Дарт Вейдер ест, пьет и ходит в туалет». «Дружное «да»» было мне ответом. «Просто это правда непростая инженерная задачка, если подумать. Ему, наверное, заменили тропы. Вот, спасибо, проворчал Бастер. Непременно подумаю об этом, если решу превратиться в сраного Дарта Вейдера.